Глава 16. Смерть дает дорогу. Вы действительно пришли, дорогая мисс. Я не знаю, как вас благодарить за ваше благосклонное внимание ко мне, сказал принц Наполеон, встретив Софи, когда та входила в дом Родлоун, и, поцеловав ей руку, он проводил ее в комнату, предназначенную для свидания. Неужели вы сомневались, принц? ответила она, отбросив вуаль и засмеявшись невеселым смехом. Если бы вы просили меня прийти на место еще более отдалённое, чем это, я бы тоже не отказала вам. Софи, вы знаете, зачем я просил вас прийти? Я знаю все. — О, прошу вас, не говорите об этом, принц. Страшная минута и без того скоро настанет. Вы хотите уехать? Уехать навсегда? А я должна остаться здесь. Не навсегда, Софи, ни слова об этом, принц. Я чувствую. Мое сердце говорит мне, что мы расстанемся навсегда, воскликнула Софи, и ее прекрасное личико ясно выразила, как мучительно была для нее эта неожиданная разлука. Она была так прелестна в эту минуту, что даже принц засмотрелся на ее прекрасные формы и стройный стан.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 Но в эту минуту холодность исчезла с лицами Говард, и каждая черточка в ней дышала страстью, которая выражалась также же в ее глазах и во всех движениях. И зачем ей было скрывать свои чувства при этом свидании, на которое ее привела сильная любовь к принцу? Софи даже если бы хотела, не смогла бы погасить своих вырвавшихся наружу чувств, они были сильнее, чем ее самообладание и внушенные воспитанием правила. В одну минуту все было забыто: осмотрительность, добрые советы любящей матери и уважаемого отца. Любовь к Луи Наполеону устранила на ее пути все препятствия, и как бурный поток пробивает весной плотины, увлекая за собой дома и растения, так и она поддалась всесокрушающей страсти с ее ужасными последствиями, которых, конечно, она не могла предвидеть. Мистер Говард и его супруга Не подозревали о страшном поступке своей дочери. Она прибегла к лжи, чтобы ей разрешили быть свободной в этот вечер, имевший для нее тяжелые последствия. В первый раз осталась Софи одна с принцем в чужом доме. Она сделала первый шаг к разверзшейся перед ней пропасти. Принц посмотрел на нее и увидел выражение страсти на лице девушки. Не сердитесь на меня, Софи. Все равно мы должны расстаться. Но мне не хотелось уезжать из Лондона, не сказав вам, как тяжело мне с вами расставаться, проговорил он, все еще держа в своих руках руку мисс Говард. Если бы это была правда, принц. Вы в этом сомневаетесь, Софи? Неужели вы думаете, что я, не любя вас, решился бы просить вас прийти сюда? Я знаю, что вы любите меня, Софи.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 Без вас моя жизнь будет пустой и одинокой. Софи, подумайте о ваших родителях, о моих родителях. Вы правы, проговорила девушка, и глаза ее подернулись слезами. Они стоят между нами. Я уже был неправ относительно их, пригласив вас сюда, Софи, но я не мог поступить иначе. Я не мог уехать, не простившись с вами. Вы были неправы. Вы мне оказали большое внимание. Луи, будете ли вы довольны, если я через некоторое время приеду к вам в Париж? спросила Софи. Я благословлю тот день, в который вас увижу, не огорчая ваших родителей. Хорошо. Мое состояние с этого дня принадлежит вам. Вы можете им располагать. Эта жертва доказывает мне вашу любовь, Софи, но она слишком велика, чтобы я мог принять ее, — ответил принц. В глубине своей души он радовался, что его цель достигнута, но наружно он старался казаться совершенно спокойным. Не говорите о таких ничтожных вещах, Луи. Если бы вы знали, что у меня сейчас на душе, вы бы признали мою любовь и, может быть, удивились бы ей.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 Мне нужно закончить еще некоторые дела. Хорошо, принц. Через несколько дней вы получите от моего банкира, барона Литтона, триста тысяч франков. Я дам ему знать, и он не замедлит выплатить вам эту сумму из моего наследства. Софи, вы благородная, чудесная девушка. Но если ваш отец узнает об этой жертве,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 Зачем вам спрашивать об этом, Софи? Я не только вас люблю, я преклоняюсь перед вами, ответил темный человек, не краснея. Его совесть была тиха, она уже не возмущалась больше его скверными поступками. Теперь для меня начинается счастливая жизнь, и я с радостью пойду за вами, о, принц, если бы вы знали, как обрадовали и обнадежили меня ваши слова.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 Блаженство пробежал по телу ослепленной любовью девушки. Она с жаром ответила на поцелуй принц и, забывшись, уже лежала в объятиях, любуясь лицом своего возлюбленного. Эта минута только сильнее возбудила ее любовь. Поцелуй, первый поцелуй мужчины заманчиво рисовал ей будущее. Жить с тобой или умереть, прошептала она. В твои руки я отдаю свою судьбу. Я иду за тобой, возьми меня с собой. Не говори ни о чем, кроме любви, а то я подумаю, что твое сердце не принадлежит мне. Позволишь ли мне ехать с тобой? Софи задумала совершить отчаянный поступок. Она решилась ехать с принцем, оставить отечество и родной дом. она хотела пожертвовать ради этого человека своим добрым именем и богатством она предалась ему с безграничной любовью и даже принц был тронут такой преданностью влюбленной девушке, которая в любом случае как он уже решил никогда не станет его женой перед отъездом я вас извещу софий какое счастье Мое сердце горит нетерпением сказала девушка, освобождаясь из объятий принца с влистающими от радости глазами. Теперь мы вернемся в Лондон, я должна переговорить с отцом. Луи Наполеон помог ей надеть пальто и вуаль и проводил до ожидавшей внизу кареты. Он велел своему экипажу ехать пустым в Сутенд, а сам сел с мисс Софи, чтобы возвратиться вместе домой. Она говорила о будущем, строила планы, воздушные замки и карточные домики, которые разлетаются от первого порыва ветра, но она радовалась этим планам и надеждам. Бедная Софи, ты предаёшься сегодня чудным надеждам. Ты отуманена любовью и не думаешь о том, что делаешь для достижения цели, которая увы так обманчива и неверна. ты хочешь всем пожертвовать ради этого человека даже самым дорогим любовью твоих родителей и хочешь последовать за ним в холодный чуждый для тебя свет последовать всюду как в ужас ада так и в блаженство неба ты мечтаешь о счастье об идеале и думаешь что можешь достигнуть его бедная ты ещё не знаешь измены ты ещё веришь людям которые вообще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 Нет, она верила в него. Она не слушала предостерегающего голоса разума. Принц довез ее до дома родителей, поцеловал еще раз в губы, приложился к руке, и она погибла. В то время, как Луи Наполеон возвращался домой очень довольный собой, так как обещанных денег было не только достаточно, чтобы устроить дела в Лондоне, но и можно было взять значительную сумму во Францию, Софи узнала от горничной, открывшей ей дверь, что болезнь ее матери очень обострилась. Мистер Говард пригласил к своей жене нескольких докторов. У нее началось воспаление, которое грозило кончиться очень плохо. Миссис Говард еще узнавала свою дочь. Она поцеловала, благословила ее и тихим голосом сообщила, что смерть уже где-то недалеко. Легкая болезнь обострилась и усилилась так быстро, что все лекарства докторов были бесполезными. Воспаление в горле быстро увеличивалось, скоро больная не могла ни глотать, ни дышать. всевозможные средства были испробованы, но уже на следующую ночь доктора объявили, что их наука не в силах спасти больную. Она должна скоро умереть. Мистер Говард сохранял спокойствие даже у смертного одра любимой жены, и только по выражению его лица можно было судить, как тяжело было ему пережить этот удар судьбы. Софи также плакала, стоя на коленях перед умирающей матерью. Та всегда была ее любящей заступницей. На другой день она стояла на коленях уже перед ее холодным телом. Миссис Говард не перенесла болезнь. Нельзя было поверить, что несколько лет тому назад это, еще едва успевшее остыть тело, было цветущей здоровьем и полной сил женщины. Софи была сильно потрясена этой утратой. Она много плакала, не подозревая, что и отец ее скоро последует за умершей, и небо, как будто бы, выполнит ее преступное желание, внушенное любовью. Покойницу провожала длинная и величественная процессия. Олимпио Агуада, маркиз и принц тоже принимали в ней участие. Мистер Говард был тверд, но Часть его счастья, его жизнь были у него отняты он переносил несчастье с достоинством каким он всегда отличался от толпы но в его сердце было пусто и холодно с тех пор как он навсегда расстался с женой которую так искренне и верно любил удар поразил его быстро и неожиданно бедному вдовцу казалось чего-то недоставало. Дом его стал вдруг пустым, как будто жизнь здесь совершенно угасла. Целые дни он проводил в своем кабинете и смотрел на портрет жены, висевший на стене. Вся его любовь сосредоточилась теперь на Софи, она стала единственной целью его жизни. Этот честный человек не подозревал, что между ним и его дочерью стала чуждая сила, которая могла разлучить их навек.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 Принц получил от банкира деньги, и вскоре Софи вручили от него извещение, что он едет через несколько дней в Париж. Ее спокойствие пропало, горе усилилось от этого сообщения. Решение ее было твердым, бедняжка хотела сопровождать принца. Натуры подобные мисс Говард не отступают ни перед какими опасностями и ни перед какими обстоятельствами. После смерти матери ей стало гораздо легче оставить родительский дом. Поэтому Софья в один из последующих вечеров пошла в комнаты отца, чтобы сообщить ему о своем решении и попросить денег. Она знала о рассудительности, спокойствии и твердости духа своего отца, но до сих пор, пока он не увидел себя обманутым в своих надеждах и ожиданиях, дочь еще не испытала его твердости и гнева. Он был отцом, готовым пожертвовать всем ради своей дочери, если этого требовало ее счастье, но также непреклонным, если видел в этом, как теперь, несчастье своего единственного ребенка. Не подозревая, что привело к нему Софи, он радушно поднялся к ней навстречу, протянул руки,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 Барон Литтон сообщил мне несколько дней тому назад, что ты, не сказав мне ни слова, взяла тысяч франков. Это пятая часть моего состояния. Извините, отец, мне нужны были эти деньги, и так как я ваша единственная дочь, то подумала, что имею право взять их. Я тебе об этом ничего не говорил, Софи. Но ты сама вызвала меня на разговор, объявив так неожиданно о своем намерении оставить Англию. Что это значит? Я не спрашивал, зачем тебе нужна была такая сумма денег. Но теперь я должен спросить, что с тобой, Софи? Зачем ты хочешь оставить родительский дом и идти в незнакомый тебе мир? Скажи мне, что тебя влечет? И почему ты оставляешь своего старика отца одиноким? Софи медлила с ответом. Мне кажется, я знаю, для кого ты взяла деньги, снова начал говорить мистер Говард, ласковым голосом и поглаживая руку дочери. Я не сержусь на тебя, Софи. Ты последовала благородному желанию сердца. Ты сделала больше, чем была обязана. Но пусть оно и ограничится теми деньгами. Что ты хочешь найти на континенте? Куда ты хочешь ехать? В Париж, папа. В Париж. Я чувствовал это раньше. Софи, послушай родительское предостережение и мой совет. Совет отца, который желает тебе только хорошего. Выбрось из головы эти необдуманные и безрассудные планы. Преодолей себя. постарайся забыть этого человека он не для тебя и с ним ты никогда не будешь счастливой если ты и переборишь себя ты сама в скором времени поймешь, что для настоящего счастья нужны другие условия принц не любит тебя не может сделать тебя своей женой он стремится к престолу а какую роль ты будешь тогда играть в его руках Чтобы быть его супругой, ты слишком еще мала. Принц любит меня. Он поклялся мне в этом, своим своём спасении, поклялся. Если бы все клятвы мужчин выполнялись, милые дитя, свет не был бы переполнен незаконно рожденными детьми. Я это говорю с благой целью, чтобы тебя предостеречь от ошибки в дальнейшем. Поверь мне, твой старый отец лучше знает свет и жизнь, чем ты, мечтая о воздушных замках юности. Посмотри мне в глаза, Софи. Забудь, принца, милое дитя мое. Я уверяю, что ты через несколько лет поблагодаришь меня за это и найдешь тогда истинное счастье своей жизни. Твои попытки уберечь меня от выполнения моего намерения напрасны, папа.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 — воскликнул отец, посмотрев с изумлением на Софи. Ты разве не подумала об участии, которая тебя ожидает? Пусть будет что будет, отец. Я должна ехать с ним, а о будущем я еще не думала. Софи сжалься. Подумай о моем честном имени, ведь ты опозоришь меня. Мисс Говард будут называть любовницей принца. Зачем скрывать это? Назовем вещи своими именами. Ты дрожишь? Да, любовницей, бесчестной женщиной, повторяю я тебе еще раз. Отец, это слишком. Ты считаешь себя вправе говорить подобные вещи, потому что ты мой отец, воскликнула Софи, выпрямляясь и от волнения дрожа всем телом. Ты думаешь, я боюсь твоего гнева? Я выполняю свою обязанность как отец. Горе тебе, если ты не послушаешь моих слов. Подумай о своей матери, Софи. Не позорь моего имени. Не бойся, отец, и не удерживай меня. Твои уговоры напрасны. Несчастное дитя воскликнул мистер Говард. Выбирай между ним и мной. Выбирай, Софи, между твоим отцом и тем человеком. Моя участь уже решена, отец. Я выбрала и решила всюду следовать за принцем. Я его люблю. Так иди с моим проклятием, воскликнул старый говард и оттолкнул свое единственное дитя. Я проклинаю тебя. Скрой твое честное имя.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 Софи, не оставляй своего старого отца. Останься честной. Останься моим ребенком. Подумай, какое горе только что поразило меня. Я умоляю тебя именем твоей матери, спаси меня и себя от позоры гибели. Софи была упряма и тверда в своем намерении. Решение ее уже созрело, она не колебалась ни одной минуты.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 отцу такой женщины хоть бы небо призвало меня к себе и избавило от позора, которым это дитя покроет честное имя Говардсов Убитый горем отец в изнеможении опустился в кресло, он сильно дрожал. Таким взволнованным, таким слабым он никогда еще не был. Он потерял свою любимую жену. И теперь терял также свое единственное дитя. Софи, тронутая видом безутешного отца, подошла к нему и хотела обнять его колени, но было уже поздно. Говард ее оттолкнул. "Я уже не отец тебе", произнес он невнятным голосом. "Ступай к человеку, которому ты продала свою жизнь. Мы с тобой расстались навсегда". Софи вышла могла ли самая сильная любовь принца заставить ее забыть этот час и сравниться с ее жертвой могла ли она отвратить проклятье любящего заботливого своего отца Темный человек не присутствовал здесь в этот час в чём же он виноват что мисс говард была так глупа поверив в его искреннюю и вечную любовь Так убеждал он себя, чтобы успокоить поднимавшиеся в нем порой упреки совести, которая позже замолчала и больше не упрекала его ни в чем. А Софи, проклятая дочь старого говорда, оставила горем убитого отца, покинула родительские дома родину. Падший ангел, ослепленная любовью к принцу, она привязалась к его судьбе. Предостерегающие слова отца были забыты. она уже не боялась его предсказаний и доверяла чужеземцу намного больше, чем когда-то своему отцу она счастливо улыбнулась встретившись с ним на железной дороге чтобы отправиться вместе в лувр и не подозревала что делалось в это время в родительском доме бедный ее отец не вынес этого последнего удара он заболел и вскоре последовал за своей женой второго удара Не выдержала сильная натура Говардда. Софи узнала об этом уже когда приехала в Париж, и наняла квартиру в роскошном доме на улице Ришелье. Принц Луи, занявший Ренский отель, старался успокоить ее, и ему действительно удалось утешить сердце легковерной девушки. Любовь к принцу пересилила горе. она была так отуманена лестивыми и лживыми словами принца что была в состоянии легко отнестись к потеряться только намного позже через несколько лет несчастная почувствовала как велика для нее была эта потеря в данное время она еще не смогла оценить ее, потому что человек которого она любила утешал ее лестью и мнимой любовью В скором времени Софи стала владелицей большого состояния и отдала его принцу, который воспользовался им в своих интересах. Она радовалась в гордом ослеплении, когда он 10 декабря 1848 года был выбран президентом республики. Бедняжка даже не подозревала, что чем он выше поднимается, тем она ниже падает. Она думала, что ее счастье возвышается вместе с его счастьем. и не замечала, как незаметно падает в пропасть, на которую ей указывал отец.